Глава 23. Весна 1949 года. Италия. Лигурийское побережье. База штурмовых плавсредств Сан-Джорджия. Первый сбор своей группы «Команда с Мстителей», которых сам Баргези предложил называть «морскими дьяволами», Умберто Сантарони решил провести на базе штурмовых плавсредств в Сан-Джордже на территории которой размещалась и школа пилотов управляемых торпед. Вот уже в течение нескольких лет и школа, и сама база бездействовали. Однако рота морских пехотинцев Почти вся сформированная из мотористов, механиков и бывших боевых пловцов делала всё возможное, чтобы любая международная комиссия могла подтвердить: "Да, условия капитуляции выполняются. База боевых пловцов диверсантов и школа морских пилотов смертников бездействуют". Но чтобы в свою очередь командующий военно-морской базой в специи контр-адмирал Салана В чьём ведении пребывала теперь и база плавцов смертников, в любое время мог доложить командующему флотом или военному министру. База законсервирована, имеющиеся в наличии сооружения и плавсредства охраняются и поддерживаются в надлежащем виде. Сообщение об этом тайном сборе адмирал Салана, приземистый, не кстати располневший сицилиец, с неизменно добродушным выражением лица И точно так же с неизменным скверным расположением духа получил даже не от Сантарони, а от самого Валерио Баргези. Это слегка умиротворило его. Для берегового адмирала, которого злые языки называли флотоводцем, никогда не командовавшим даже рыбацким баркасом, лестно было осознавать, что в его помощи нуждается сам командир легендарных морских командос. И ничего, что Чёрный князь пока ещё находится в тюрьме. Теперь уже всем было ясно, что освобождение ждать недолго, и что с возвращением на флот Баргези многие моряки-ветераны связывают надежды и на возрождение подводного флота страны, и на формирование новой когорты боевых пловцов-диверсантов, когда-то прекрасно зарекомендовавшие себя в операциях против кораблей вражеского флота и английских баз на Средиземном море. Вчера базу посетил заместитель командующего флотом Сильвия Камайори, сообщил контр-адмирал, неспешно вышагивая по прибрежной петляющей между соснами тропе, подковой огибавшей небольшой фьордоподобный залив. Свой временный визит признал Сантарони. Он только что встретил адмирала на контрольно-пропускном пункте и сопровождаемый комендантом базы, капитан лейтенантом Уго Ленартом вёл его к казармам курсантов школы. Очень своевременный, если учесть, что вице-адмирал Камайори полностью поддержал идею возрождения и школы боевых пловцов, и базы штурмовых плавсредств. Я передал им план восстановления этих подразделений и уже сегодня получил сразу два приятных известия. Во-первых, план командующий флотом одобрил, а во-вторых, отныне база штормовых плавсредств и школа морских диверсантов будет находиться под попечительством всё того же камайора, что значительно облегчит наше общение со штабом флота. Теперь уже по-настоящему воспрянул духом корвет капитан. Комендант базы держался в двух шагах позади них и старался не вмешиваться в их разговор. Правда, ему всё же предстояло обратиться к адмиралу с письменной просьбой позволить присоединиться к команде, которую формирует Баргезе, но лишь после того, как Умберто выполнит своё обещание, то есть сам переговорит с командующим. Он ещё не знал, что когда 3 дня тому Санторони побывал в кабинете адмирала, намереваясь обсудить идею создания группы морских дьяволов, Командующий базой встретил его холодно и до истеричности нервно. Он говорил о преданном итальянскими политиками Линкоре Джулио Чезари и ещё шести крупных боевых кораблях, которые нужно будет отдать русским, о том, что база штурмовых средств Сант-Джордхе превратилась в свалку ржавеющих, дырявых и давно уже неуправляемых торпед и что вскоре флот останется не только без боевых пловцов, но и вообще без боевых офицеров, большинство из которых давно выродились в завсегдатае в портовых пивных. И корвет-капитану понадобилось немало нервов, чтобы убедить его дать добро на формирование отряда как раз на базе Сан-Джорджия, а не в ближайшей портовой пивной. Он потому и был так приятно удивлён вестями Салана, что расстались они в состоянии людей, так и не понявших друг друга, а значит, рассчитывать Умберта было не на кого и не на что. Но сейчас, после встречи с контр-адмиралом, он понял: это его день, который можно будет считать и днём основания команды морских дьяволов, и днём возрождения флотилии штормовых плавсредств. По пологому склону берега они спустились к устью небольшой впадающей в бухту речушки и поднялись на соединяющий её берега каменный арочный мостик. Вид отсюда открывался изумительный: две окаемлённые корабельными соснами и заползающие далеко в залив гористое косы скалы, восстающие по оконечностям этих кос в виде то ли геркулесовых столбов, то ли из уродванных маяков, парусные яхты и лодки, возникшие в в створе каньона, словно бы на кадрах кинохроники, и россыпи замшелых валунов по берегам, которые издали казались бетонными, но уже основательно искорёженными осколками снарядов, колпаками дотов, не зря же в своё время Баргезе предлагал командованию базы привлечь специалистов из сапёрной роты, которые бы с помощью взрывчатки превратили пространство между валунами в своеобразные блокпосты. Недавно здесь побывал один из военных промышленников, сказал контр-адмирал, всматриваясь в очертания геркулесовых столбов. Некий Эрдинг, этнический германец из Швейцарии, скупивший половину предприятий нашей Ломбардии. Так вот, Ему очень понравилась местность. С чего вдруг столь сентиментальная любовь к дикой природе здешних краев? Выяснял, каким бы образом выкупить ее у нашей базы, вообще у военного ведомства. Решил, видите ли, перенести часть своего бизнеса на юг Италии. На самом деле, вмешался в их разговор комендант базы, предварительно извинившись, этот эрдинг мечтает построить здесь туристический центр, а заплыв на управляемых торпедах превратить в аттракцион. Даже так вскинул брови адмирал. Странно, в подробности своих планов он не вдавался. В искренность его заверения Сантороне не поверил. Адмирал был не из тех, кто довольствовался бы недосказанностью в разговоре с крупным промышленником. Да и прибыл сюда этот эргенг Очевидно, почти и этой рекомендации из штаба флота, однако подвергать сомнению искренность адмирала в о благо общего дела не решился. Сразу же после визита к вам он, ссылаясь на ваше разрешение, побывал в школе пловцов, окончательно сдавал командующего рубака парень Уго Ленард. Очевидно, он уже чувствовал себя под крылом всесильного князя Боргезе и не очень-то заботился о том, как воспринимает его в эти минуты береговой адмирал. — Посадить бы эту сволочь в настоящую боевую торпеду! — поддержал его Санторони, — да с полным зарядом взрывчатки! — И где-нибудь там, в Черном море или на Балтике, — развил его мстительную фантазию Ленарт, — направить эту управляемую торпеду на русский эсминец! Вот и моя мысль пошла тем же курсом, недовольно проворчал адмирал, стараясь вовремя отвести от себя подозрение в сговоре с промышленником. А ведь это не первый случай, когда всевозможные предприниматели пытаются скупать земли, на которых располагались военные базы и части, насупленно ворчал Ога Линард, выходя из заводской окраины Неаполя. Он никогда особенно и не скрывал своей социалистической нелюбви к буржуа, и спасала его в годы правления Муссолини только то, что не любовь эта, у него полугерманцы всегда оставалась национал-социалистической.